Глава шестая. Они ежедневно встречались в столовой, правда, Франклин до сих пор не сделал решающего и почти беспрецедентного шага не пересел за стол, за которым обедали научные сотрудники. У столь открытые объяснения в любви привело бы в восторг всех местных сплетников, да и вообще для этого еще не созрело время. Пока что к Индре и Франклину было вполне приложимо избитые «Мы только друзья». Конечно, не нравились друг другу, и, конечно, это подметили чуть не все, кроме Дона. Не раз товарищи Индры по работе одобрительно говорили ей, а айсберг-то начал таять. И эти слова доставляли ей удовольствие. Те, кто узнал Франклина поближе и мог позволить себе шутку в разговоре с ним, советовали ему не забывать, что Дон старший смотритель, а не очень дорожат своей славой неотразимых. Фронкли отвечал натянутой улыбкой, маскирующей чувства, в которых он сам ещё как следует не разобрался. Одиночество, стремление уйти от воспоминаний и потребность отвести душу, особенно острая при такой нагрузке, всё это играло не меньшую роль, чем естественная для всякого мужчины симпатия к обоятельной девушке, какой была Индра. Он не знал, придут ли на смену товарищеским отношениям более серьёзные, и даже не был уверен, что хочет этого. Не была уверена в этом и Индра, хотя её прежние взгляды были явно поколеблены. Иногда она позволяла себе мечтать, и в этих мечтах карьера отступала куда-то на задний план, рано или поздно на выйдет замуж это неотвратимо, и её избранник будет очень похож на Франклина. Прямо сказать себе, что она мечтает о нём, Индра пока не решалась. Многое мешало любви на острове Герон, в том числе теснота. Черезчур много людей на слишком маленьком пятачке суши. Оставшийся клочок леса не выручал тех, кому хотелось уединиться. Бродя ночью по его тропинкам и закоулкам, следовало очень тактично пользоваться фонариком, который был необходим для того, чтобы не напороться на низко висящие сучья. Частенько любимое место оказывалось занятым каково это, если больше некуда пойти. Только сотрудникам научно-исследовательской станции повезло. Всеми подводными и большинством надводных плавучих средств на острове распоряжалась администрация. Она предоставляла учёным суда для работы. Но по какой-то необъяснимой случайности в ведении лаборатории остался собственный небольшой флот баркас и два катамарана которые принадлежали неизвестно кому во всяком случае они почему-то всегда были в море когда приезжали ревизоры и юрким катам всегда находилась работа так как маленькая осадка всего 6 дюймов позволяла ходить над рифом в любое время ну исключая часы отлива при хорошем попутном ветре они свободно делали 20 узлов что очень нравилось любителям гонок когда каты не были заняты, учёные ходили на них к соседним островам, чтобы поразить своей удольью друзей обычного противоположного пола. Как ни странно, суда и команды всегда благополучно возвращались из походов, аварий не было, у ну, разве что в моральной сфере. Так после увеселительной прогулки на кате, одному очень заслуженному старшему смотрителю пришлось нести на берег на руках и он поклялся, что никто и ничто не заставит его больше путешествовать по поверхности моря. Когда Ингра спросила Франклина, не сходить ли им на мастхед, он тотчас согласился. Потом осторожно справился: а кто поведёт лодку? Ингра даже обиделся. "Я, конечно, ответила она. Маршрут знаю, десятки раз ходила. Было видно, как она приготовилась дать отпор, если он подвергнётся мнению её способности. Но Франклин промолчал. Он давно убедился, что Индра разумная и уравновешенная. Пожалуй, даже слишком уравновешенная девушка. Если она говорит, значит, справится. Но сперва нужно было решить ещё один вопрос. Кад рассчитан на четверых. Кого они возьмут с собой? Ни Франклина, ни Индру. Нельзя было назвать автором окончательного решения. Оно словно само созрело, пока они перебирали возможных спутников Дона и друзей Индры по лаборатории. Вдруг разговор оборвался, и наступила неловкая тишина, какая порой нарушает самую оживлённую беседу, и они почувствовали, что думают одно и то же, и в их отношениях наступила новая пора. Они никого не возьмут с собой на мастхэд, воспользуются случаем впервые побыть наедине. Ни он, ни она не хотели признаться себе, что это значит. Способность человека к самообману поразительна. Ему удалось улезнуть только во второй половине дня. Франклина мучило чувство вины перед Доном. Как он это воспримет? Наверно обидится. Ну ладно, Дон не злопамятный переживёт это как мужчина. Индра ничего не упустила. Продукты, крем от загара, полотенца, всё, что нужно в походе, она припослала. Молодец. Вон как основательно всё делает. Из неё выйдет хорошая хозяйка. Но тут же Франклин подумал, что деловитые женщины, как правило, счастливы лишь тогда, когда им удаётся всецело подчинить себе супруга. С материка дул свежий ветер. И кат запрыгал по волнам, словно живое существо. Франклин ещё никогда не ходил под парусами, он с упоением отдался скорости. Откинувшись на потёртую обивку открытой кабины, он смотрел, как остров Герон стремительно уходит назад. Взгляд его остановился на двойной кремового цвета килеватерной струе, потом скользнул по наполненным ветром тугим парусам, и он с мимолётным сожалением подумал: почему все созданные человеком средства транспорта не так же просты и стремительны как не похоже эту су дёнышку на полный всевозможных приспособлений скаутсап а впрочем есть задачи которых не решить простейшим способом и с этим ничего не поделаешь Слева длинной чередой тянулись округлые глыбы коралла, выброшенные за сотни лет штормами на гребень рифа Вистори. Иступлённая ярость прибоя на этот раз особенно поразила Франклина. Он часто видел, как волны разбиваются о затопленную преграду, но впервые так близко и с такого хрупкого судёнышка. Вот и кипящий риф позади, скоро ветер доставит катамаран к цели. Но если ветер подведёт, что маловероятно, их выручит небольшой водомётный двигатель. Но это самое крайнее средство. Каждый считал делом чести вернуться с полным баком горючего. Хотя они впервые ощутились вдвоём, говорить не хотелось. Они вели немой диалог. Им было хорошо в открытом море под открытым небом, сверху и снизу чистая голубизна и только вдали мглистая кромка горизонта. Остальной мир не существовал, и даже время как будто остановилось. Франклин был готов лежать так вечно, отдавшись плавному движению лодки, перышком скользившей по волнам. Но вот впереди возникло низкое темное облако. Потом оно обернулось лесистым островком. Барьерный риф преграждал путь к полоске песчаного пляжа. Индра нахмурилась и сосредоточила все внимание на лодке. Фрэнклин озабоченно посмотрел на опаясывший остров буруны. Как же мы тут пройдём, спросил он. С подветренной стороны, там спокойнее, и сейчас прилив, проскочим над рифом. В крайнем случае бросим якорь и дойдём до берега вброд. Фрэнклин подумал, что к такой задаче можно было бы отнестись и посерьёзнее, если Индра переоценит свои силы и промахнётся будут добираться до берегов плавь. Это не так уж опасно, но и не очень приятно. Ещё неприятнее ждать постыдной минуты, когда за ними придут спасатели с герона. То ли он по незнанию преувеличил трудности, то ли Индра и впрямь знала своё дело, обогнув остров, они с другой стороны нашли место, где в бурунах был просвет. Индра развернула кат И пошла к берегу. Франклин напрасно ждал хруста кораллов и треска, крошащейся пластмассы. Катамаран Птицы пронёсся над гребнем, отчётливо видным в сморщенной ряби воде, миновав опасный участок, лодка заскользила по тихой лагуне. Казалось, чем ближе берег, тем больше скорость. В последнюю секунду Индра убрала грот, мягкий толчок катамаран коснулся песка и с ходу почти весь выскочил на пляж приехали сказала индра необитаемый остров в вашем распоряжении распишитесь франклин никогда не видел её такой весёлой и беззаботной было заметно что и она рада случаю несколько часов отдохнуть от повседневной напряжённой работы Или это его общество превратило сосредоточенного исследователя в живую бойкую девушку. Ну как бы то ни было, ему нравилась перемена. Выбравшись из лодки, они отнесли свои припасы в тень под кокосовые пальмы, недавно завезённые на эти острова, где прежде безраздельно властвовали панданусы с корнями ходулями и писонии. Можно было подумать, что на Кануне тут побывал кто-то ещё. От кромки воды вглубь острова тянулись странные следы, будто прошёл узкорядный трактор. Эти следы могли бы озадачить любого, кто не знал, что большие черепахи выходят на берег, чтобы отложить яйца. Зачали вкат, Франклин и Индра отправились на разведку. Верно сказано, что все коралловые острова на одно лицо они действительно схожи между собой и отличаются только в частностях но даже если вы побывали на десятках таких островков каждый из них новое волнующее открытие они пошли вдоль узкой песчаной полоски между лесом и морем местами где в зарослях были просветы отклонялись от берега даже забирались в гущу леса и представляли себе будто они в сердце африки а не в стоярдах от моря. На плоском гребне песчаной дюны, где обрывалась одна черепашья тропа, они принялись раскапывать песок руками. Сдались, только углубившись на два фута и не обнаружив ни одного яйца с мягкой кожистой скорлупой. Вероятно, мамаша проложила ложный след, чтобы обмануть своих врагов. За 10 минут они развили эту догадку в потрясающую идею о разуме присмыкающихся хорошо что эта гипотеза осталась неизвестной широкому кругу вряд ли она прибавила бы лавров индре зато наверно испортила бы ей научную карьеру пересекая неровный участок они взялись за руки да так и пошли дальше когда изрытые кораллы сменились ровной тропой они молчали но думали друг о друге и у обоих было хорошо на душе. Шли они не спеша, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться очередным чудом растительного или животного царства, и кругосветное путешествие заняло 2 часа. У них разыгрался аппетит, и когда они вернулись к Хату, Франклин нетерпеливо принялся разбирать корзину с продовольствием, а Индра занялась примусом. Сейчас я заварю котелок настоящего австралийского чая, сказала она. И не удивите меня, ответил Франклин, улыбаясь. Ей очень нравилась эта странная улыбка. Как никак, я здесь родился, она тоже обиделась. Могли бы сказать мне об этом раньше? И вообще, пора бы уже Эндр оборвала фразу на полуслове, но Франклин мысленно договорил за неё: "Пора бы вам уже бросить эту глупую скрытность и рассказать мне что-нибудь о себе". Невысказанный укор был справедлив, и Франклин смутился. Счастливое расположение духа, которое он испытал впервые за много месяцев, На миг покинула его. Но вдруг ему пришла в голову мысль, которой он до сих пор чурался, потому что она могла убить их дружбу. Индра — ученый и женщина, значит, она вдвойне любопытна. И, однако, она ни разу не задавала ему вопросов о его прошлом. Почему? Это можно объяснить только так. Доктор Майерс, который, конечно же, что бы он ни говорил, неприметно наблюдал за Франклином, предупредил ее. Ему стало совсем горько от мысли, что Индра жалеет его, не домывая, как и все остальные, что же такое с ним было. И он твёрдо сказал себе, что не примет любви, основанной на сострадании. Индра, казалось, не замечала угрюмого молчания Франклина и его смятения. Опустив в бак с горячум гибкую трубку, она тщетно пыталась с помощью этого примитивного сифона заправить прим Её усилия показались Франклину такими утешными, что все мрачные мысли вылетели у него из головы. Наконец примус заработал, и они легли на песок под пальмами, уписывая бутерброды и ожидая, когда закипит вода. Солнце было уже совсем низко, и Франклин прикинул, что они вернутся на герон только к ноч. Ничего сейчас почти в полнолуние будет светло, они доберутся до дома даже без помощи сигнальных огней. Чай в котелке получился отличным, хотя настоящий австралийский свегмент назвал бы его жидковатым. Они запили свой ужин и, отдыхая после еды, снова как бы не взначай взялись за руки. Теперь у меня есть всё, чтобы быть довольным, сказал себе Франклин. И однако что-то, он не мог понять что, беспокоило его. Тревога особенно усилилась за последние несколько минут. Но он старался её подавить, оттеснить в глубь сознания. Смешно и нелепо ожидать какой-то опасности здесь, на этом мирном, необитаемом островке. Почему же в лабиринтах мозга звучит тревожный сигнал и что он означает? Франклин обрадовался, когда Индра отвлекла его новым вопросом. Она пристально глядела на запад, словно искала что-то на небе. Скажите, алтер Заговорила она: "Это правда, что можно днём увидеть Венеру, если знать, в какую точку смотреть. Я видел её вчера сразу после заката. Она была такая яркая, что можно в это поверить". "Чистая правда", ответил Франклин. "И это совсем не трудно, главное определить место, а там сразу различишь". Он сел спиной к стволу защитил глаза ладонью от лучей заходящего солнца и направил взгляд в небо хотя не очень-то надеялся найти крохотное серебристое пятнышко последние недели венера была царицей вечернего неба но не так-то просто её отыскать прежде чем скрылось солнце ага есть в молочно-голубом небе блестела звёздочка нашёл крикнул франклин показывая рукой Индра прищурилась, но ничего не увидела. У вас просто ребит в глазах, пошутила она. Да нет же, честное слово, вижу. Приглядитесь получше, наставил Франклин, не отрывая взгляда от звезды, чтобы не потерять её. Но Венера не может быть там, возразила Индра. Это слишком далеко на север. Тут же Франклин с тоской убедился, что она права. Звезда, на которую он смотрел, быстро всходила над горизонтом на западе, на перекор законам, управляющим всеми небесными телами. Он смотрел на космическую станцию, самый большой из искусственных спутников земли, запущенный на высоту тысячи миль. Франклин попытался оторвать глаза от светила, созданного человеком, побороть этот гипноз, словно он ощутился на краю пропасти в его душу грозя по колебать рассудок вторгся страх перед безбрежной пустотой, разделяющей миры. Он победил бы, отделавшись легким потрясением, если бы не еще одна роковая случайность. Вдруг его озарило. Он понял, что ему не давало покоя. Запах горючего, которое Индра набирала из двигателя, характерный сладковатый запах Синтена, а память не замедлила подсказать, где он в последний раз чувствовал этот знакомый, слишком хорошо знакомый аромат. Синтен Синтен Он был создан для ракетных двигателей, потом, как и все виды химического горючего, устарел и применялся только в маломощных системах, ну, скажем, для космических скафандров. Космический скафандр. Это было через чур. Обаяние и зрение, объединившись, предали его, и он не устоял против двойной атаки под напором волны страха в несколько секунд рухнули плотины, воздвигнутые для защиты его сознания. Франклин чувствовал, как земля, на которой он сидит, кружится, кружится в космосе, все быстрее и быстрее вращается на своей оси, сились метнуть его в пространство, словно молот, словно камень. Франклин глухо вскрикнул, упал на живот и зарылся лицом в песок. Обеими руками он ухватился за ствол пальмы, но это не помогло, падение не прекращалось. Главный инженер Франклин, заместитель командира Арктура, снова был в космосе и заново переживал кошмар, с которым так надеялся никогда больше не встретиться.